Виктор Державин. Агентурная разведка. Часть 1. Внедрение спящих. Предисловие. Эта книга начнет рассказ из нескольких частей о реальной истории службы в нелегальной разведке Главного разведывательного управления Генерального штаба. Эта книга приоткроет историю жизни и службы одного офицера и многих, кто был с ним связан. Эта книга — одновременно об острых моментах службы и рутине. Книга основана на очень реальных событиях, хотя имена и прочие важные данные изменены до неузнаваемости.